Глава 22. Окружающая меня тьма заволновалась, пошла волнами и превратилась в огромного ворона, сотканного из мрака. Ворон беззвучно каркнул и посмотрел куда-то за мою спину. Я машинально повернулся и чуть не ослеп от яркого света, брызнувшего мне навстречу. В походном шатре сидел пожилой уже северянин. Он с силой сжимал белесый хрустальный шар и что-то зло выговаривал своему собеседнику или собеседникам. И, судя по свистящему от злости голосу, этот северянин был очень рассержен и едва сдерживал свои эмоции. «Помоги ему почувствовать силу!» Услышав голос ворона, я вздрогнул от неожиданности, но тут же взял себя в руки. Прислушавшись к перевертышу и повинуясь минутному импульсу, Я развернул свою ауру, усиливая северянина. «Изгерт, великий волк тебя подери! Зачем ты устроил штурм Хоф? Но, Сноу, я не видел собеседника северянина, но в моем воображении сразу же возник здоровенный варвар, замотанный в белую волчью шкуру. «Ты же сам повел войско на штурм Клодца!» «Да, Сноу!» Из шара раздался еще один голос, а мне представился широкий северянин, на плечах которого лежала на этот раз серая шкура. «Ты не вправе винить Изгерда за неудачу!» «А ты, Хролф, вообще помолчи!» — сорвался на крик Сноу. «Как тебе в голову вообще пришла мысль послать демонов льда в обход Града? Но ты же так сделал!» «Клоадец в три раза меньше Града, Хролф!» — уже не сдерживаясь, заорал Северянин. Я послал Норта проникнуть в город и открыть ворота, и мы почти взяли внутреннюю стену. В моем случае демоны отвлекли внимание гарнизона и магов. И если бы вы, глупцы, действовали точно по плану, княжество уже было бы наше. Но да хватит нокать! Северянин в избытке чувств врезал по хрустальному шару кулаком. Вам следовало ждать моей отмашки. и синхронно атаковать свои города, чтобы дружина князя не смогла перекинуть подкрепление порталами. «А вы что сделали?» Сноу скрипнул зубами и, не дождавшись ответа, продолжил. «Мало того, что не дождались команды, так вы еще принялись бездумно повторять мои действия. Лучше бы своих шпионов в граты в Мхи отправили, а сейчас из-за вас лицо полный провал». «Если бы ты, Сноу, не держал нас в неведении, голосом Изгерда можно было заморозить пустыню. Все было бы по-другому». «И при чем здесь провал?» – буркнул Хролф. «Ты же почти взял Клодец, а у нас с Изгердом еще достаточно войск». «Нет», – резко и даже высокомерно ответил Сноу. «Вы опять не видите дальше собственного носа. Опять придется делать все самому». Северянин, чувствуя прилив сил из-за моей ауры, поверил в себя, и ему начало казаться, что он единолично справится с дружиной и станет главой всех княжеств. А еще он явно не заметил, как от удара кулака по шару пробежала едва заметная трещинка. «И как только такие глупцы, как вы, стали главами своих кланов!» «Довольно!» — заорал Изгерт. Хралф. Мы слишком долго плясали под дудку этого сноба. Я готовлю войска к штурму. Я с тобой, брат, — проворчал Хролф. Серые волки ударят вместе с белыми. Через час, брат, через час. Стойте, — опомнился Сноу. Вы что, совсем ополоумели? Надо ждать ошибки князя Ивана. Прощай, Сноу, — холодно отозвался Шар. И займись лучше клоццем. Или ледяные волки обломали зубы, а небольшой пограничный городок? Постойте, братья!» Сноу с силой вцепился в шар, но было уже поздно. Артефакт, мигнув, стремительно погас, сигнализируя о разрыве связи. «Недоумки!» — прорычал Сноу, сжимая ни в чем не повинный артефакт. «Глупцы!» «Кранк!» Шар, не выдержав давления северянина, пошел трещинами и... развалился на куски. «Бездна!» — Северянин вскочил на ноги и с силой швырнул остатки артефакта в тряпичную стену шатра. Как же мне не хватает норта! Норта? протянул ворона за моего плеча, а почему бы и нет? Северянин, словно что-то услышав или почувствовав, замер и принялся настороженно осматриваться по сторонам. Кто здесь? Его пальцы удлинились, превращаясь в ледяные когти. а я почувствовал привкус кислятины. «Полетели отсюда!» — шепнул мне ворон. «От выкормышей бездны никогда не знаешь, чего ждать!» Окружающий меня мир тут же подернулся темной пеленой, чтобы в следующий момент смениться видом скрепостной стены. Решил все-таки вернуться от высокого широкоплечего воина, закованного в тяжелые доспехи, так и несло властью и внутренней силой. «Да, Хайдар», — негромко ответил воин, чье лицо было скрыто капюшоном. «Сноу Вурст все еще опасен. И все же, Фрагир, я советую тебе остаться. Норт должен был умереть во время ночной диверсии. И если ты вернешься, Сноу может что-то заподозрить». «Ты прав, Хайдар», — воин посмотрел на внешний город, занятый войсками северян. «Но так будет правильно». «Правильно!» – проворчал здоровяк в доспехах. «Правильно будет помочь мне перебить северян, пока они не решили штурмовать вторую стену». «Ты справишься, старый друг». Судя по голосу, воин, которого звали не то Фрагиром, не то Нортом, улыбнулся. «И прости за городскую слободу». «Ерунда!» – воин махнул рукой. «Мы успели перенести все производство и амбары под защиту стен». Что до домов, отстроим новые. Главное, благодаря твоему предупреждению, удалось сберечь горожан». «До последнего не верил, что снова купится», — признался Фрагир Норд. «Знал бы ты, сколько усилий мне понадобилось, чтобы вывести его преданных волков из строя. Пришлось даже лед наращивать у шатра». «Зато твой дед может гордиться тобой», — хмыкнул Хайдар. Думаю, после этой войны ваш род окрепнет достаточно, чтобы твой отец решился выйти из тени Громовых. «Посмотрим», — неохотно ответил воин. «Все равно мне повезло, что Сноу поручил проникнуть в Клодец и открыть ворота именно мне. Я видел, что он до последнего сомневался и не доверял». «И правильно делал», — усмехнулся, судя по всему, глава Клодца. «Это точно. За одну ночь потерять самые подготовленные войска». Такое ощущение, что Сноу не понимает, что у него осталась сборная солянка из двух дюжин небольших племен. «Солянка с солянкой», — не согласился градоначальник Клодца. «Но войску северян все еще больше. Молчу про Ксурова артефакты, шаманов и этих ледяных тварей. А наших союзничков я бы лично прибил после того, что они сделали». «Ничего, Хайдар», — Фрагернорд переступил с ноги на ногу. Главное, чтобы северяне не начали штурм городов одновременно. К тому же скоро наступит перелом. Ты про ту тысячу волков, которых Сноу отправил назад. Чем был вызван этот финт ушами? Неужели хваленые отряды Якова так хороши? У северян все настолько плохо со снабжением? Скажем так, Фрагернорд, как я понял, не любил делиться информацией. Скоро группировка Сноу окажется между двух огней. и ему придется решать, что делать, отступать или пытаться взять твой город». «Тысячи северных волков — это серьезная сила», с сомнением произнес Хайдар. «Ты не думаешь, что они сметут любой партизанский отряд?» «Если наш человек успеет, то не сметут», уверенно ответил Фрагир Норд. «Ты же выслал ему весточку про вестара «Про того самого теневого оборотня», который должен принести голову какого-то важного пацана, выслал. Я бы и своих охотников дал, чтобы выследить этого волчару, но сам понимаешь. Вистар опасен. Я как-то раз видел его в деле. Очень хорош с мечом, у него сильная аура дезориентации и когда мерцает, неуязвим к обычному оружию. Но при наличии уга они должны с ним справиться. Воин задумчиво посмотрел на занятую северянами слободу. Это война и все, что мы можем предупредить об опасности. Мы сделали все, что было в наших силах, Хайдар пожал плечами. Я приказал отправить двух голубей и связался с дежурным офицером через статуэтку. Тогда не стоит волноваться, кивнул Нордфрагир. Пошли готовить мой <х> побег? Пошли, кивнул градоначальник. Заодно подумаем, чем из инфраструктуры мы можем пожертвовать, чтобы еще больше распылить силы северян. «Западные ворота», — предложил воин, — «столкнем лбами северян и гильдии. Заодно можно подготовить ловушку для шаманов». «Неплохая мысль», — согласился Хайдар и кивнул на лестницу, ведущую во внутренний двор. «Побег — это хорошо, но нужно хорошенько подготовиться». Я посмотрел вслед воинам и попытался мысленно связаться с вороном. Как я не старался вмешаться в беседу воинов, у меня не вышло. А ведь как здорово бы было предупредить наших о штурме северян. «Не выйдет», — обломал меня перевертыш. «Пока действует призрачный взгляд, можно лишь наблюдать. Вмешиваться слишком опасно». «А как же северянин?» «Ты про проопосредованное воздействие аурой», — уточнил ворон. «В том шатре было столько артефактов, что я смог...» «Спрятать наше присутствие в селе». «Ясно». Я бросил взгляд на занятую северянами слободу, где местами дома уже покрылись корками льда. Посмотрел на внутренний город, спрятанный за средней кольцевой стеной, и покосился на возвышающийся на центральном холме Кремль. Клодец оказался для северян крепким орешком. И, судя по стальным коробкам угов, город вел войну по своим правилам, разыгрывая «Северный гамбит». По крайней мере, в моем понимании, сдача Слободы и последующая сдача Западных ворот выглядела именно так. Градоначальник Клод Хайдар отдавал пешки, вынуждая северян занимать непривычную им территорию. Боюсь представить, скольких воинов северяне теряют ночами в городских боях. Эх, узнать бы, как дела обстоят в граде и в Амхах. «Это возможно», — тут же отозвался Ворон. «Но для начала пробежимся по точкам интереса». «Точкам интереса?» «Призрачный взгляд дает возможность увидеть не то, что хочешь, а только то, что будет полезно призывателю, или то, что напрямую связано с ним». «Ясно», — отозвался я, думая о том, как предупредить города надвигающимся надвигающемся штурме. «А можно посмотреть на Оута или Лешего? По идее, они должны почувствовать мое присутствие». «Для начала точки интереса!» Голос ворона ушел куда-то вверх, и мир снова поплыл у меня перед глазами. Темнота посветлела, что ли? И хорошенько проморгавшись, я увидел неясные силуэты... «Палаток?» «Да, точно!» «Вот наша с парнями палатка, а рядом трехместная палатка Толстого, в которой помимо Ивана живут Безухов и Горчаков». Следом палатка Прокудина-Горского, еще чуть дальше Гидерика. Аккуратный шатер нашей могини стоит чуть в стороне, ближе к цветочным полям. Интересно, какой у меня может быть интерес? Вжик? Молния на палатке Толстого вспорола ночную тишину, и на улицу выскользнул Иван. Воровато оглядевшись по сторонам, он, умело скрываясь в складках местности, направился к цветочным полям? «Он что, хочет совершить ночную вылазку в лес?» Пока я ломал голову над странным поведением Ивана, тот добрался до шатра нашей могини и вместо того, чтобы красться дальше к полям, шмыгнул в шатер. «Опа! Интересно, а Ольга-то в курсе?» «Да о чем это я?» «Конечно, в курсе!» «Иначе бы Ваня, как бы он ни старался, не проник в шатер!» Да уж!» «И как теперь на это реагировать?» «И вообще, чем они там занимаются?» Посмотреть бы, что происходит внутри. Или лучше не стоит. Подглядывать как-то неприлично. Не получается, с сожалением отозвался ворон. Я видел вашу магичку. У твоего друга губа не дура. Надеюсь. Надейся, усмехнулся перевертыш. Взгляд зовет дальше. Ну, дальше так дальше. На этот раз перехода я почти не почувствовал. Только что висел над палатками, как вдруг оказался в одной из них. Ну и зачем ты себя так ведешь? Ого, вот это поворот. Пожалуй, оказаться в этой палатке я ожидал меньше всего. Тихоня Айна сидела на спальнике, сложив ноги калачиком и отчитывала Алексию. На пылаевой была миленькая пижама с огненными саламандрами, которая никак не вязалась с ее серьезным взглядом. «Алексия». Ты же понимаешь, что большинство гимназистов держат тебя за взбалмошную, капризную, импульсивную дурочку. Ой, да кто бы говорил, поморщилась Громова. Мне, в отличие от тебя, зрители конфеты присылают. Ксуров Михаил был прав, это приятно. Алексия, в отличие от тайной пижамы не жаловала. Вместо этого на ней была обтягивающая тело Майка, а в руке она держала открытую коробку шоколадных конфет. «Ты про образ Тихони и Плаксы?» Айна даже бровью не повела. «Так это специально. Кому понравится девчонка, полыхающая желанием мести? Что до конфет, ты же все равно поделишься». И Пылаева потянулась к коробке со сладостями. «Твой выбор», — пожала плечами Алексия, и я с трудом удержал взгляд на ее лице. «Играй свою роль, а я буду играть свою». «Какая-то она у тебя негативная», — покачала головой Пылаева. «Нормальная», — отрезала Громова. «Пусть считают меня скандалисткой, зато со мной предпочитают не спорить». «Да, симпатии большинства на твоей стороне, но у меня нет столько времени, сколько есть у тебя». «А Бруно знает». «Смеешься», — фыркнула Алексия, «выложить первому встречному все свои планы?» «Родня же». «Родня?» — усмехнулась Громова. «Моя родня — это мама и тетушки из младшей ветви». Остальные держат нас за людей второго сорта. Да, Бруно вроде свой, но я пока не знаю, что у него на уме». «А ты думала?» «Да», — кивнула Алексия, сходу поняв, на что намекает тайна. «Как будущий муж он меня, в принципе, устраивает. Шестиюродный кузен — это приемлемо. Кровосмешения не будет, и дети в полной мере унаследуют силу рода. Хо-хо, а -хо, то оказывается, не так проста. Но...» Но нужно к нему присмотреться, он мне пока не особо доверяет. К тому же одно дело присоединиться к могущественному клану, другое связать свою жизнь с изгоем. Ну не знаю, не согласилась Пылаева. После того, как мой род перестал существовать за какой-то день, я уже не верю в силу кланов. Твой род списали, Айна, жестко ответила Алексия. Мы уже говорили с тобой на эту тему. Северяне спелись с кем-то из дворян, возможно, даже с моим папашей, и уничтожили единственную серьезную угрозу их к сурову шаманству. «Не только огневики могут разрушать плетение шаманов», неохотно возразила Айна. «Только огневики способны делать это в десять раз легче и на огромном расстоянии», с жаром ответила Алексия. «Но я понимаю, что ты хочешь сказать. Иногда рядом с одним человеком чувствуешь себя надежней, чем за целым кланом». «Ты про Михаила?» — Кивнула Айна. «Про него», — усмехнулась Алексия, и «про Бруна». «Ого, ну, девчата, ну дают». «Ну, подруга, выбор за тобой». Айна обняла себя за плечи и задумчиво уставилась вдаль. Или молодой перспективный Михаил, который пользуется поддержкой княжества. Или темная лошадка Бруна, который теоретически может сместить текущего главу. «Непростой выбор», — кивнула Алексия. «Они мне оба симпатичны и даже приятны, но пока что я склоняюсь в пользу Бруна». «Михаил слишком мал?» «Нет», — Алексия покачала головой, — «не в этом дело. Просто я не уверена, что смогу им управлять». «А Бруна, значит, сможешь?» «Смогу», — не задумываясь, подтвердила Громова. «Что ж», — Айна пожала плечами, — «тогда выбор очевиден». «Думаю, да», – задумчиво протянула Алексия. «А ты что думаешь на этот счет?» «У меня нет такой цели», – Айна невесело усмехнулась. «Все, чего я сейчас хочу, это отомстить ледяным ублюдкам». Ее глаза вспыхнули огнем, и Алексия тут же шикнула на подругу. «А ну, возьми себя в руки!» Не хватало, чтобы к нам заявилась Ольга. Она и так о чем-то догадывается. «Да». Айна зажмурилась, сделала несколько вздохов-выдохов и открыла глаза, из которых ушел огонь. «Ты права. Я подожду». Айна, Алексия сукоризной посмотрела на подругу. «Мстить должны мужчины. Ты должна подумать о продолжении рода, выбрать достойного мужчину, родить сына». «Прости, но я не могу», — Пылаева покачала головой. «Надо, да, но сейчас я не могу думать ни о чем, кроме мести». Скоро у тебя будет шанс, громово поджала губы. Только знай, раскроешь силу, жди наемных убийц и прочую шелупонь. И не факт, что перевертыш сможет тебя защитить. Защитит, уверенно произнесла Айна. Умрет, но защитит. Он хороший. Ха, подруга! Алексия потянулась вперед, отчего ее майка провисла вниз, открывая взгляду приятные полушария, и толкнула пыла его в плечо. «Да ты, похоже, влюбилась». «А вот и нет», — Айна залилась краской и пихнула Громову в ответ. «А вот и да», — девчонки в обнимку упали на спальнике и с приглушенным хихиканьем продолжили свой спор уже в портере. «Пора», — с явным сожалением шепнул ворон. «Взгляд зовет». «Я готов», — неохотно протянул я, с интересом наблюдая за шутливым выяснением отношений. «Куда?» Дальше. Свою мысль я закончил во временном пристрое к командирскому штабу. И не забудь передать командованию об угрозе. Уже знакомая мне призрачная фигура градоначальника Клодца требовательно смотрела на дежурного офицера. Этот вистар очень опасен. Его цель, Михаил Иванов. Рекомендую воспользоваться серебряной дробью. Сообщение принял. Офицер молодцевато щелкнул каблуками и отдал честь. «Рассчитываю на тебя, сынок», — кивнул Хайдар. «Держитесь там». Призрачная фигура главы Клодца мигнула и исчезла, а статуэтка, которая транслировала изображение, перестала светиться. «Какая ирония», — протянул офицер, усмехаясь чему-то. «Северяне помогут нам научить манерам нашего малолетнего командира. Я же только сейчас понял, что это никто иной». как товарищ Никанора Спесова Андрей Иванов. Тот самый, который имел желание написать рапорт о переводе. «Что сможет какой-то теневой вестар против самого Михаила Иванова?» Мой однофамилец усмехнулся себе под нос. «К тому же штабс-капитан и так загружен работой, чтобы вникать в такие мелочи». «Вот оно!» Возбужденный голос ворона отвлек меня от придумывания наказания для товарища Иванова. наконец-то нащупал что нащупал с интересом протянул я наблюдая как на смену командному пункту связи приходит лес причем лес был какой-то знакомый да точно вот то самое дерево где я удобно устроился в ветвях вместе с вороном да и пахнет от этого дерева мной оббежав дерево несколько раз наконец-то догадался посмотреть вверх Туда, где сквозь листву виднелись мои ноги. Изо рта вырвался приглушенный гортанный рык, а меня от чего-то замутило. Я только что был на земле, а сейчас неожиданно оказался наверху. Забавно! хмыкнул ворончий голос перестал звучать у меня в голове. Какое интересное воздействие! Дезориентация, подавление воли, слабость. Неудивительно, что именно его послали за твоей головой. «За моей головой?» — нахмурился я с трудом, приходя в себя. «О чем ты?» «Давай, Михаил!» — ворон хлопнул меня по щеке. «Приходи в себя!» Взгляд помог увидеть опасность. «Я подстрахую на ментальном плане, но все остальное сам». «Остальное?» — заторможенно переспросил я. «Вниз посмотри!» — вздохнул перевертыш, и я послушно посмотрел на землю. Туда, где у основания дерева стоял звероватого вида северянин. здоровенный, с длинным мечом и серыми космами немытых волос. А еще все его движения были какие-то неуловимые, что ли, будто сотканные из тени. Да и сам северянин тоже походил на тень, но я его почему-то хорошо видел. Взгляд, дошло до